Глава седьмая. Камень на камень. «Одна голова хорошо, а две лучше», — приговаривал Дженкинс. Но, кисло поглядывая на Арсения, кажется, имел в виду полторы головы, а не две. Совместные мысленные усилия ни к чему не привели. Спасать туристов на благоустроенных курортах Тверди было не от кого. Заповедный материк… Да, туда можно было просочиться связавшись кое с кем из местных жучков, но протащить туда группу, чтобы организовать на нее налет диких нелюдей, не представлялось возможным. Да и аборигены заповедного материка по слухам были существами чрезвычайно мирными, если только не обжирались контрабандным тмином. Попасться с тмином на пути к заповедному материку, а потом до старости любоваться небом в крупную клетку — Никому не улыбалась. Одним словом, мероприятие было признано невозможным, или, вернее, очень дорогостоящим, не по карману даже Дженкинсу. С полудня и до поздней ночи компаньоны вели светскую жизнь, делая вид, будто едва знакомы друг с другом, и урывали время от сна, пытаясь совместно выработать хоть какой-нибудь план. Дженкинс первым напал на мысль устроить техногенную катастрофу почти всё равно какую, хотя, конечно, авария на энергостанции с угрозой термоядерного взрыва выглядела предпочтительнее прорыва канализации. Мысль пришлось забраковать. Во-первых, оба заговорщика не имели достаточного технического образования, чтобы учинить что-нибудь эдакое. А во-вторых, по той же самой причине Арсений вряд ли сумел бы отличиться при ликвидации аварии. Опять пшик. А если бунт... Ероша Волосы спросил Арсений. «Какой еще бунт?» э, «На корабле. Бунт переселенцев с нижних палуб. Они живут розовыми надеждами, а на самом деле половина из них перемрет на новом месте в первый же год. Ну, смотря какое место». Азис, пояснил Арсений. «Я кое-что о нем выяснил. Если немного сгустить краски...» Дженкинс поманил его пальцем, взял за лацкан... И зашипел в ухо, как потревоженный аспид. Не вздумайте. Вы там были, в смысле на нижних палубах. Я был, свинячьи условия. Я бы там на третий день повесился, но они не я. Тяжелы на подъем? Наоборот, этот джин в бутылке только от купорь. Но я против и вам не дам. Без кровавой каши не обойдется. «А это блюдо не по мне. Вы ведь это сгоряча предложили, не так ли?» Не подумав. Арсений поспешил согласиться. В последний вечер на Тверде он покинул общество, заперся у себя в номере и напился пьян. Стучался Дженкинс, а Арсений не отпер. Кому не неизвестно, что самая отвратительная в мире картина — неудачник, скулящий от жалости к себе. Арсений знал это не хуже других и знал, что он неудачник, никчемный неудачник с иссякшими ресурсами оптимизма. И жалел себя, пил и жалел. В такие минуты он ненавидел всех, даже Риту. Неужели она не знала, что ее избранник — жалкое ничтожество? Ведь знала, знала. Надо было забеременеть и родить, чтобы заставить его шевелиться по-настоящему. Она решила, что это единственный способ растромашить инертное бревно. А он не может. Он не античный герой, а самый, что ни на есть, заурядный чиновник десятого класса, вдобавок временно разжалованный до шутовского ранга корабельного секретаря. Не умеет он совершать подвиги, не обучен, хитрить, интриговать и то не выучился как следует. Потребитель коктейлей, салонный клоун, жалкая пародия на человека. «Давить бы таких безжалости, да некому». Утром, бледный и серьезный, он отбыл на нахальный. Узрев Арсения, Боцман Ферапонт присвистнул. «Ну и ну, вижу, укатали тебя. Белый, как глист. А что так рано?» 10 дней», — Арсений указал на календарь. «О большем разговора не было». «Может, еще будет». — сообщил Боцман. — Ну как, преуспел. — А чего рукой машешь? Ничего не вышло, что ли? Арсений отрицательно помотал головой. — Да, — сказал Ферапонт, — бывает. Коли не везуха, так уж во всем. Ну и что ты собираешься делать дальше? — Исполнять обязанности, — сухо ответил Арсений. — Думаешь, тебя рады здесь видеть? — Рады, не рады, теперь-то что? Ведь витаминов и тмина в трюмах больше нет, верно? Ферапонт захохотал. Их-то нет. Зато есть кое-что другое. Ладно, молчу. Тебе об этом знать не обязательно. Знаешь что? Составь-ка прямо сейчас график расхода еще на 10 дней вперед. Не понял. Арсений поднял голову. А я думал, ты понятливее. Все равно ведь придется. Нет, никто тебе не прикажет второй срок подряд быть нашим представителем на Атланте. Это против традиций. Тебя всего лишь убедительно попросят. И ты ведь не откажешься. Я так и думал. Начинай прямо сейчас, и мы с тобой еще успеем сгонять партию-другую в кости. А я пока поймаю какого-нибудь салагу, чтобы навел лоск на твои аксельбанты. Боцман как в воду глядел. За час до ухода в очередной подпространственный прыжок Арсений вновь вступил на борт Атланта, отутюженный, взбодрившийся и готовый ко всем свершениям, какие только можно выдумать совместно с Дженкинсом. Единственная обитаемая планета системы Альфа-Овна — оранжевой звезды, издавна известной арабам под именем Гамаль, не могла предложить туристам ничего интересного. Большая, с полуторной силой тяжести, жаркая, почти сплошь покрытая пустынями, планета отнюдь не сулила приятного отдохновения. Колония Оазис, близ Южного полюса, была старая, но единственная. Говоря по совести, Человечество в своей экспансии забросило на планету всего-навсего один абордажный крюк. Тотальное преобразование биосферы оставалось в мечтах. После длительной войны с сепаратистами Земля стала гораздо осторожнее вкладывать средства в обустройство колоний. Стоит ли тратить годовой бюджет метрополии на создание колонистам почти земных условий существования, если первое, что они сделают после этого, попытаются отделиться? Сносные условия — это всегда приток поселенцев, торговля и процветание в не такой уж далекой перспективе. Жиру, как известно, бесится. Например, из начинают создавать многопрофильную экономику взамен однобокой. Экономическая независимость кружит головы. Если нельзя образумить колонистов простым торговым эмбарго, то это уже не колония, а отрезанный ломоть. В политике земли и назначаемый ею местной администрации, легко прослеживался примитивный, но бесспорный резон, с какой стати митрополия должна оплачивать будущие войны против себя, всех этих героев национально-освободительной борьбы, новоявленных Хуаресов, Боливаров и Вашингтонов, появляющихся вдруг, как чертик из коробочки, и собирающих вокруг себя толпы восторженно орущего пушечного мяса. Если бы толпы еще понимали, что они лишь пушечное мясо, разменные фишки для всех этих игроков. Где уж, не поймут никогда. Даже символично, что Гамаль находится в созвездии Овна. Удел толп, блеять и давать себя стричь. Нет, пока еще не боливаром о Метрополии. Метрополия лишь стрижет стадо, не испытывая нужды в том, чтобы гнать его на бойню. Более того, она заботится об умножении стада, сбрасывая в него свои демографические излишки и даже столикой кормов. Атлант не мог миновать оазиса. Кое-кто летел туда по контракту, но для большинства пассажиров третьего класса здесь был конечный пункт путешествия и новая земля, обетованная с дефицитом воды, каторжной работой и чахлой торговляшкой. Оазису предназначалось и кое-что из содержимого грузовых трюмов. Элитным туристам, недовольным задержкой, предлагалась обзорная экскурсия по такырам и барханам. Обилие тех и других гарантировалось, а больше ничем планета похвастать не могла. Иное дело Рой, пятую планету системы, полосатый гигант, очень похожий на Юпитер, окружало грубое кольцо из сотен астероидов, размером от 1 до 1000 километров, шарообразных и угловатых, битых взаимными столкновениями, и чудовищное количество метеоритного мусора. Остатки разорванного древним катаклизмом планетоида служили гигантским рудником, добыча металлов на астероидах считалась небезопасной, но прибыльной. В глубоких штольнях третьего по величине планетоида на месте полностью выработанного редкоземельного месторождения под устрашающей каменной толщей, по идее защищающей от метеоритной бомбардировки, был создан фишенебельный туристический центр. Смельчаки могли подняться в лифте к самой поверхности и воочию понаблюдать сквозь прозрачные бронеколпаки за вспыхивающими там и сямыскрами, ударами микрометеоритов, орегалит Большинство – довольствовалось наблюдением того же на огромных экранах центрального холла или обеденного салона, создающих впечатление нахождения на поверхности избиваемой космической глыбы. Изредка на месте особенно яркой вспышки вспухало кучевое облако пыли и ощущался более или менее слабый сейсмический толчок. Это означало, что в астероид вонзился и перестал существовать камень размером с кулак, а то и со шкаф.